Но разве Мэг в этом виновата? Бен пожал плечами. Вина не вина. Кое-кто видел, как она в лунную ночь шастает по полям. И на другой день заболели две коровы. Неужели вы сами верите в эти рассказни, Бен? Не обо мне речь. В таких вещах пусть разбираются те, кто понимает, кто. Ну, ясно же, следователь по колдовским делам. Фиби почувствовала, как мурашки побежали у нее по коже. «За ним уже послали?» — спросила она. «Чего не знаю, того не знаю. Только слышал, он сейчас в Бамбере находится. Это недалеко». «Да, Фиби знала, Бамбере всего в каких-нибудь пятнадцати милях отсюда. Вот уже, значит, как близка угроза». Посмотрим, что скажет лорд Гренвилл обо всем об этом, — воскликнула она. Какая глупость! Прошу прощения, леди Фиби, — возразил Бен, — но я так понимаю, что в делах церкви викарий не должен отвечать перед его светлостью. Последнюю фразу хозяин гостиницы произнес вызывающим тоном, и это еще больше удивило и напугало Фиби. Такого раньше не было. Что ж, посмотрим. Довольно резко повторила она и, повернувшись, вышла из гостиницы. «Пойду к бабушке Спруил», — решила она, «узнаю, что та думает по поводу несчастной Мэг». Еще до четырех пополудни она вышла из дома старой женщины, так и не услыхав ничего утешительного. Небо совсем потемнело, тучи опустились ниже, словно намереваясь раздавить землю. И Фиби старалась идти как можно быстрее. Весь мир казался ей сейчас весьма неприветливым, чтобы не сказать опасным местом. К воротам поместья она подошла уже в полной темноте. На подъездной аллее царил еще более глубокий мрак. Над землей свисали, образуя плотную арку, толстые дубовые ветви. Что-то зловещее было в этом глубоком и мрачном тоннеле, и только где-то далеко виднелись проблески света из окон дома. Скрип снега под ногами помешал ей услышать приближение кавалькады из трех всадников, Кейта, Брайана и Джалса, возвращавшихся из поездки в штаб Кромвеля. «Святая Матерь!» — воскликнул Кейт, останавливая коня. «Кто это шагает?» к дому в такой темноте. — Это я, — ответила Фиби. — Вы чуть не задавили меня своим конем, милорд. — Какого дьявола ты делаешь в этой тьме? — разозлился он. — И в самом деле тебя почти не видно. — Я не думала, что так быстро стемнеет, сэр, — попыталась оправдаться она. — Такие тучи! Темно, как в преисподней, — поддержал ее Джайлс, принюхиваясь. Пахнет новым снегопадом. Кейт наклонился, протянув Фиби руку. — Садись на коня, — скомандовал он. Она послушно поставила ногу ему на сапог, и он посадил ее на коня впереди себя. Прислонившись к нему спиной, она чувствовала биение его сердца, а может, это билось ее собственное. Различала запах ременной кожи, конского пота, запах его тела и волос. Повернув и откинув немного голову, она улыбнулась ему в темноте и осмелилась коснуться его щеки — интимная ласка, к которой Кейта не привык. Он покосился на едущего чуть поодаль Брайана. Каким чужим был для него сейчас этот человек, которого он воспитал и знал мальчишкой, кто назывался его сыном, пускай приемным? Каким чужим он был для него? По сравнению с этой девочкой, которая по возрасту тоже могла бы ему в дочери годиться, а стала совсем другим. Его женщина из большой буквы, от кого он с нетерпением ожидает новых сюрпризов, и не далее, как нынешней ночью. Гостеприимный свет, пробивающийся из окон, становился все ярче. Уже раскрылась входная дверь, и на пороге появился верный вездесущий бисед. Кейта соскочил с коня, передал поводье Джайасу, снял седла Фиби.